Глава двадцать седьмая. Горное око. Ультрапереход вывел девушку в узкое ущелье со скалистыми склонами. Рядом шумел высокими кронами буковый лес, где-то слышался грохот падающей воды, текла река, то ли порогами, то ли обрывалась водопадом. На небесах, подёрнутых сумеречным туманом, красовался тонкий рожок луны. Единственной луны. А вот серебристая ящерка исчезла. Не ожидая такого предательства, Кава немного растерялась, но принялась искать маленькую беглянку. Треснула нечаянная ветка под ногами, и девушка остановилась, стремясь унять колотящееся от страха сердце. Вдруг позади кто-то ойкнул, и она быстро обернулась. Это Лёшка шлёпнулся на траву прямо в густые заросли папоротника. Парень тут же вскочил на ноги и несколько смущённо спросил: "А где ящерица?" Кого успела только быстро пожать плечами, как появился пан Седрик. "Куда мы попали, не знаете?" спросила у него девушка. "Серебряная ящерка убежала. Это же Карпатский лес, правда?" Пан Седрик, вновь обратившийся к стариком, не спеша отряхнул длинный серый балахон. "Да, мы в Карпатах." На берегу одного озера, хорошо мне знакомого. Озера? Девушка внимательно оглянулась, но ничего не увидела. В вы хотели сказать речке? уточнил Алексей. Судя по сильному шуму, где-то рядом есть быстрая вода. Вместо ответа он Седрик поманил их пальцем, исчезая в густых зарослях орешника. Кава бесстрашно ринулась за магом, а за ней пошёл и Алексей, не забывая насторожённо оглядываться. Грохот воды быстро приближался. Наконец, густые ветви лещины расступились, открывая вид на высокий скальный выступ, с которого грохотом падали тугие прозрачные водяные струи. Переливаясь через порожек, вода плавно стекала в красивое горное озеро, круглое, спокойное, с небольшим островком посередине. На островке стоял человек и смотрел на водопад. Не говоря ни слова, пан Седрик взял Кавы за руку и совершил с ней ультрапрыжок. Алексей Вордок остался на берегу один. На островке, покрытом жёсткой и мокрой, холодящей басый ступни травой, оказалось больше места, чем виделось со стороны леса. Человек, за спиной которого они возникли, тут же обернулся. Знакомый стальной взгляд не предвещал ничего хорошего. "Ну и как же вам удалось пройти за мной?" «Нам помог браслет!» — Каве открыто глянула полудуху в глаза. «Ты ведь знаешь, кто пожертвовал своей жизнью и душой ради его сотворения!» Рик с тригой глубоко вздохнул. Серая радужка его глаз знакомо потемнела, следовало ожидать бури. «Удивлён, что ты об этом знаешь, Каве», — глухо сказал он. «Неужели ученица Марьяны не самовит и успела проболтаться?» «Во время вашего поединка!» Кавы глянула на него, словно не узнавая. «Надо было раньше мне рассказать», — тихо сказала она. «Госпожа Мендейра сама указала дорогу. Возможно, она тоже против того, что ты нашёл затерянный город». «Зайди в воду, Кавы», — вдруг посоветовал полудух. «И внимательно всмотрись». Девушка подумала, что Рик Стригу и вздумал насмехаться, Но тут заметила пана Седрика, уже стоявшего по пояс в воде. Его широкий балахон намок и потяжелел, но великий мальфар не обращал на это никакого внимания. Подняв подол платья выше колен, Кавы осторожно зашла в воду, но тут же провалилась по грудь. Вода оказалась очень холодной и невероятно прозрачной. На дне отчётливо вырисовывался каждый камешек, причём камни эти были ровные, одинаковые, словно мозаика. Как выгляделась пристань ней? Да так и застыла. У этого озера не было дна. Под ногами простирался большой город с высокими каменными домами, пустыми улочками и мостовыми, где чернели ровными рядами фонарные столбы с давно погасшими фонарями. За кованными решётками аград покачивались деревья без листьев, виднелись ровные пласты лужаек с пожелтевшей сухой травой. На серых холмиках городских клумб тускло выделялись ослепительно жёлтые цветы, похожие на маргаритки. Ветер гнал по улицам странную серебристую пыль, словно выметал из города пустоту и заброшенность. Заворожённая, Ковы осторожно пошевелила носком ноги Донный песок, взбудоражив этим нечаянным действием воду, и картинка, подёрнувшись рябью, исчезла. Но лишь вода успокоилась, пустынные серые улицы, дома с чёрными провалами окон, дома, в которых давно никто не жил. Маргаритки и серебристый ветер снова проявились на дне озера, как на экране старого кинопроектора. Это Златоград. Рик Страгой не выдержал и присел на едва выступающие из земли валун, поросшие редкой травой. Единственный камень на островке Мальфар осторожно вышел из воды. Отряхнул воду с рукавов, и его одежда начала стремительно сохнуть, даже пар пошёл. «Занятное вышло дело», — с иронией произнёс он. Кава осталась в воде, не в силах оторвать взгляд от призрачного видения. Она давно привыкла к магическим чудесам, но всё же город, проявившийся в толще прозрачной воды, казался совершенно нереальным, потусторонним. загадочным. Карпатские и черадольские миры крепко связаны между собой, угрюмо проговорил полудух. Они неотличимы друг от друга и соединяются тонкой гранью зеркала. Два в одном. Разбей один, и ты уничтожишь второй. Параллельные миры такая забавная штука. Мендера давно об этом догадалась, произнёс пан Седрик. Золотоград не исчез. Он просто был спрятан. И где? В Карпатском крае, который ты так легкомысленно собирался уничтожить. Вот почему твоя мать не хотела делиться своим знанием. Всё верно, мрачно кивнул полудух. Мендера научилась менять реальное на иллюзорное. Согласись, это важное и могущественное знание. Наконец-то я понял. Почему она так любила этот мир, соединённый с Черадолом? Что ты собираешься делать? Володу хмыкнул, насмешливо покосившись на собеседника. А ты, как думал, великий мастер? Буду искать вход. Я должен побывать в Златограде, и мне всё равно, призрачным стал этот город или нет. Это будет непросто, возразил ему малфар. Я уже сделал несколько попыток, но песок остаётся песком. Картина не меняется. Мне нравится этот водопад, неожиданно сказал полудух. Мать любила логические задачи. Возможно, стоит искать отражение в отражении или что-нибудь в этом роде. Возможно и так, согласился Мальфар. Но не сейчас. Я более чем уверен. Лютогор сейчас делает всё, чтобы вычислить твой след. Я просто нутром чую, как он бежит сюда. И не забывай, молодого вордока ранили в зале. Там могла остаться его кровь. Ты знаешь, как легко по крови обнаружить местонахождение человека. И они оба посмотрели на парня, одиноко топтавшегося на берегу. "Чего ж ты взял этого прочь сейчас с собой?" раздражённо бросил Рик стригой, не успел остановить. Он сиганул сразу за нашей девицей. Кавы обернулась. "Я знаю, как попасть в город", сказала она. Великий мальфар, и мгновенно вскочивший с валуна Рик стригой, шагнули к ней в едином порыве, но, опомнившись, остановились и подозрительно посмотрели друг на друга. В руке девушки появился бронзовый колокольчик. Погоди, Кава, что ты собираешься делать? Великий мальфар, предупреждающе поднял руку. Я позвоню и помощь придёт. Ты ведь так говорил, верно? Какая помощь? Великий мальфар с нескладительно глянул на девушку. Кава, если ты позвонишь в колокольчик, то появится арка туманного колокола. и ты сможешь через неё убежать. Я рассказал тебе об этом, чтобы в случае чего ты смогла бы удрать от своего злейшего врага. И он посмотрел на Рика, стригуя. «Твоя память с годами становится всё хуже, маг», ядовито произнёс тот, глядя из-под лобья. «Это я привёл Кавы к туманному колоколу. Не забывай об этом, дракона Рок, чтобы она смогла убежать от тебя». злово дракона, сидевшего в горе. Или ты забыл, что хотел убить её на месте? Те несколько минут, пока думал, что она работает на тебя, не стал увиливать великий мальфар. Кава с интересом прислушивалась к их разговору. Когда она попала внутрь гровы кровауши, где был заточён великий мальфар, то признаться, начисто забыла о бронзовом колокольчике. Но, конечно, не стоит об этом сейчас рассказывать полудуху. Тем более, что колокольчик может сыграть другую роль, не менее значительную. Если её сумасшедший план сработает, неожиданно на берегу раздался пронзительный победный рёв. Все трое моментально глянули в ту сторону, и было на что посмотреть. Алексей Вордок, успевший выхватить меч, оборонялся сразу против трёх врагов, Лютагора и двух его сыновей. Рик Стриго, мгновенно оценив ситуацию, исчез и появился в самой гуще схватки. Он тут же разделил сражающихся, сильным ударом в челюсть отбросив Марка Мариуса в кусты. После этого, обнажив короткий стальной клинок, обернулся к лютогору, готовый к любому нападению. За его спиной дрались не на жизнь, а на смерть Алексей Вордок и другой сынок, Левий. Драка то и дело перемежалась криками и ругательствами с обеих сторон. Кава уже вытащила городовой нож и собиралась вмешаться, но была остановлена твёрдой рукой Мальфара. "Нельзя, Кава. Ты только помешаешь". В его голосе было столько уверенности, что она послушалась, хотя сердце изо всех сил рвалось туда, на берег, где шло сражение. "Я на своей территории, стригой!" вдруг проорал Лютагор. "Убирайся с моей земли!" Тем не менее, предводитель диких не спешил нападать на чарадольского князя. Рыча, как зверь, он топтался на месте, готовый ринуться на врага в любой миг, но так и не смел ударить первым. Как сказать, как сказать, покачал головой полудух, не сводя цепкого взгляда с противника. По-моему, ты за гроба столчужое. И он атаковал лютогора, проведя блестящий удар с намерением расколоть фигуру предводителя над две равные части. Но тот успел отклониться, совершив короткий ультрапрыжок, быстро исчез и появился всего в метре от младшего Вордока. Тот не растерялся и моментально, оценив положение, дарованное судьбой, нанёс быстрый короткий удар ему в сердце. Лютогор застонал, упав на колени. Закричал Марк, бросаясь на младшего Вордока, но того уже остановил Рик Стригой, приставив меч к его горлу. "Я советовал бы успокоиться. Горечь и страшно. шипнул он Марко в ухо. А вдруг папа не умер? Тем временем Вурдок отпрыгнул в сторону, готовый к любому удару. Но тут случилось несoответное. Лютогор с рёвом вытащил из сердца меч, отбросил клинок в сторону и встал, выпрямившись во весь рост, живой и здоровый. Зато, выронив из рук оружие, на землю упал левий Мариус. В небо взвился его горестный вскрик, раненной птицей пролетел над озером и затих, исчезая в шуме водопада. Руки его обвисли вдоль тела, и парень повалился лицом в траву. На берегу воцарилось молчание. Все стояли, не шевелясь. Замер великий мальфар, продолжавший цепко держать кавы, то словно окаменела, лишь крепче стиснула в кулаке бронзовый колокольчик. А, помнившись, Марк бросился к брату и осторожно перевернул его тело. Он мёртв, глухо сказал Полудух. И его настигло за смертельное заклятие. В следующую секунду Рику Стригою пришлось самому отражать заклятие, направленное на него. Лютогор, используя странную дикую магию, за мгновение выстроил огромную глыбу, попытавшись замуровать Полудуха в камень. Словно в насмешку, Рик Стригой взлетел на самый верх появившейся скалы. «Люблю пользоваться чужими заклятиями», — довольно произнес он. «Тяжело будет меня достать, а?» «Слезай, сукин сын!» «Поосторожнее с выражениями», — деланно возмутился Стригой. «Да, твоя мать была настоящей сукой!» Лютогор ощерился, обрадовавшись, что нащупал слабую жилу врага. «Уж я-то хорошо ее знал!» на полудуха было не так просто пронять. Ты глупец, Слютогор, если думаешь разозлить меня подобными словами. Моя мать была красивой женщиной и делала, что хотела с дураками подобными тебе. А вот как ты поступил с матерью своих сыновей. Она чуть не умерла от горя и преждевременно состарилась. Ты сослал её в непроходимые горы и благополучно забыл о ней. И об этих двоих, которых возвысил лишь недавно. Замолчи, стригой, зарал Лютагор. Не тебе меня судить. Кстати, спрашивается, почему возвысил? Благожелательно продолжил полудух. Он подбоченился, выставив ногу, и в этой величественной позе стал похож на памятник какому-нибудь знаменитому деятелю. Потому что предводитель диких хотел подстраховаться. Например, отдарить одному из сыновей державу. Марк, осторожно подкрадывавшийся к Вордыку, вздрогнул и остановился, опуская меч. Он поднял голову и впился взором в полудуха. А зачем отдарить, интересно? нагло продолжал тот. Ведь и самому пригодится когда-нибудь. Лютогур заорал и бросился головой о скалу. Стригуй наверху ухмыльнулся. Люблю великие разоблачения. С удовольствием произнёс он. Люди нервничают, делают глупости. Ответом ему стал рык и ещё один глухой удар о камень. Надо поторопиться, иначе этот дуралей убьёт себя раньше, чем я выскажусь. И полудух повысил голос. Старший вордок давно подстраховался, переписал на своего сына скипетр, один из древних символов власти. Лютогор решил пойти тем же путём, однако с небольшой поправкой. «Заклятие всякого, направленное на хозяина державы, то бишь на нашего любимого Лютогора, падет на голову его сына сначала одного, после второго, бедный Левий». «Да врешь!» — не выдержал Марк. «Отец, да скажи ему хоть что-нибудь!» Лютогор молча нанес новый удар по скалистой стене, да такой мощной, что камень пошатнулся и полудух чуть не упал. Такое заклятие не просто применить, продолжил злорадно стригой. Нужна клятва на крови, клятва близкого родственника. Это неправда! зарал Марк. Его обычно столь надменное лицо перекосилось от бешенства. Ты врёшь, вчерадолец. Ох, уж эти кровные заклятия. Кровь великая сила, как объединяющая, так и разъединяющая даже самых близких людей. может со служить как хорошую, так и плохую службу. Заткни стригой, прорычал Лютагор. Убей я сейчас Лютагора с помощью магии и возьму почти невинную душу его другого сына, развязно продолжал полудух. Вот и юный карпатский князь сделал удачный выпад и погиб левей. Ну как же так? растерянно произнёс Марк. Это не может быть правдой. Ну разве просто отказать отцу, когда он просит о клятве долга на крови, и говорит, что призвал их к себе и возвысил, чтобы сделать наследниками? Конечно, кто же скажет: "Я хочу прикрыться вашими чедушными спинами, сынки", и попросить у смерти две лишние отсрочки? Ненавижу! Никто не успел помешать ему. Марк кинулся на Лютогора, собственного отца, и нанёс ему со спины удар сокрушающей силы. из глубокой раны брызнула кровь, тело повалилось на бок. "Стой!" прокричал Полодух, разом слетая со скалы, защищавший его от предводителя диких. "Стой, дурак, ты же себя убил!" Марк побледнел и схватился за сердце. Меч выпал из его рук, рук отца убийцы. Полодух опустился рядом с ним на колени. "Мольчишка", мрачно произнёс он. И у них вечно гобит горячность. Запомни это, Вордок, крикнул не оборачиваясь. Алексей вздрогнул, невидящий посмотрел на него и вновь обратил взор на Марк. В его глазах промелькнули ужас, сожаление, сочувствие. У него проскользнула мысль, что нет ничего хуже в мире, чем равнодушие родителей. Да, его отец погиб, но он всегда любил своего сына. Между тем, Риг-стригой поднялся, вновь обнажил меч и пока Лютогор не возродился заново после действия своего страшного заклятия, обрушил удар на его голову. И снова пролилась кровь, оросив магический камень. Риг-стригой отошёл в сторону, лёгким жестом заставив исчезнуть попавшие на одежду капли. Алексей Вордык помедлил, но подошёл, встал рядом с полудухом. Ещё не веришь, что всё кончилось. Что именно здесь, на берегу чудесного Карпатского озера, бесславно погиб Лютогор, предводитель диких, хозяин карпатской державы. И вместе с ним погибли двое его сыновей.